14 часов 45 минут. Дивизионный комиссар Мишар проводит большую часть рабочего времени на собраниях. Камиль смотрел в ее расписание. Встреча следует одна за другой. Она идет с одного собрания на другое. Конфигурация идеальная. За час Камиль оставил на ее мобильнике семь посланий. Важно, срочно, приоритетно, безотлагательно. Он практически исчерпал лексику, обозначающую успешность. Но поскольку настойчивость его была максимальна, ожидать следует исключительно агрессивного тона. Но дивизионный комиссар — самоуравновешенность, просто воплощение терпения. Она еще хитрее, чем казалось. Ей пришлось выйти на несколько минут в коридор, и она шепчет по телефону. «А судебный следователь согласен на полицейскую облаву?» «Конечно». Убежденно отвечает Камиль. Именно потому, что это не облава, в полном смысле слова. Мы... Майор, сколько у вас целей? Три. Но уж понимаете, одна цель тянет за собой другую. Нужно ковать железо, пока горячо. Когда Камиль начинает употреблять пословицы, безразлично какие, это означает, что он дошел до конца дистанции. Значит, железо. Мне нужны люди. Всегда приходишь к одному и тому же, к вопросу средств. Мишар долго вздыхает. — Дело в том, что у вас не бывает того, о чем чаще всего просят. — Это не займет много времени, — увещевает ее Камиль. — Три-четыре часа? — Это на три адреса? — Нет, нужно... Да, — Да-да, я знаю, нужно ковать. — но скажите-ка мне, майор, не боитесь ли вы противоположного эффекта? Мишар знает, что говорит. Облава — дело шумное. Тот, кого вы ловите, успевает убежать, и чем больше вы его ищете, тем меньше у вас шансов. Именно поэтому мне люди нужны. Так можно говорить часами. Пусть себе Верховен планирует облаву. Мадам Мишар это совершенно безразлично. В ее задачу входит именно сопротивление, достаточное, чтобы потом можно было сказать. А ведь я вам говорила. Но раз судебный следователь не возражает, бросает она наконец, посоветуйтесь с коллегами, если договоритесь. Ремесло налетчика... во многом напоминает профессию киноактера. Долго ждешь, а затем все происходит за несколько минут. Вот и я жду. И считаю, прикидываю, вспоминаю собственный опыт. Если состояние ее здоровья позволяет, шпики должны будут провести с ней опознание. Может быть, не сегодня, возможно, завтра. Это дело нескольких часов. Перед ней разложат фотографии, если она настоящая гражданка, и память ее не подводит. Они тут же выйдут на тропу войны. Проще всего в ближайшее время начать искать Равика. Будь я на их месте, именно этим бы и занялся. Потому что это самый простой из наиболее надежных методов. Расставляешь мышеловки по коридорам и начинаешь молотить в дверь. Шума много, угрозы. Этому методу столько же лет, сколько и самой полиции. И лучший наблюдательный пункт находится у люка на улице танжер Там главное место встреч сербов в Париже. Они барахольщики, проводят время за картами, бегают по магазинам и курят такой крупно нарезанный табак, будто улей обкуривают. И любят все знать, когда происходит что-нибудь важное, слухи об этом доходят до кафе со скоростью телефонного вызова.